Ту пару полицейских он оставил в машине напротив дома, сам же отправился в участок. Наверное, его ждет очередная бессонная ночь. На прощание Джунича пожал нам руки и кивнул отцу, сказав одним лишь взглядом, что рад его новой женщине. Мы с Айеном отправились на кухню, а вот отец эми почему-то задержались в коридоре. «Как думаешь, он не спугнет ее?» Сестренка будто мои мысли прочитала. Сейчас опять начнет переживать и отступать из-за всего этого. Да нет, это глупо. Я покачал головой, и запихнув в рот очередную порцию роллов. Папа не фурак. Но мои домыслы на корню похерил повышенный голос Эми. Это уже не смешно, Кента! Мы с сестрой переглянулись и тут же сорвались с места, выскочив в коридор, где отец стоял с женщиной в руках которой висело пальто. Так, ребятки, это взрослые разговоры. На лице родителя я увидел всю гамму эмоций от обиды и сожаления до ярости. Разговаривать с ним в таком состоянии не особо хотелось. «Подождите меня в зале!» «Тебя?» — удивленно переспросила Айена. «Но как же?» «Нет, мне пора», — ответила Эми. «Все-таки у вас здесь есть, что обсудить в кругу семьи, и я не хочу вмешиваться и отвлекать вас». «С какой то стати?» — внезапно вырвалось у меня. От крика замерли все, и я в том числе. Так и заму, раз строить из себя матч, а то не сдавайся. И продолжил. «Папа, что здесь происходит? Почему она уходит? Вы же только что сошлись, я даже выпить за это не успел». «А вот по этому поводу мы поговорим отдельно», — грозно произнес тот. «Да без проблем», — выпалил я тем же тоном. «Но глупо вот так сейчас выгонять свою женщину из дома, где все только рады ее видеть, включая тебя самого». После слов... О своей женщине Эйми приободрилась. А вот отец, наоборот, опустил плечи и обвел всех троих виноватыми глазами. «Как же вы не поймете, что я просто забочусь о ней? Если за нами следят, то э Эйми будет угрожать опасность». «Но я готова...» «Я не готов», — перебил ее отец. «Пойми, у меня дети, и все свое внимание буду уделять им. Не смогу следить за тобой и уберечь. «Но если что-то случится, то...» «Кенто...» Женщина провела по его рубашке и взглянула таким взглядом, от которого у меня защемило в груди. Она просто по уши в него влюблена. Я могу уехать прямо сейчас, если ты этого пожелаешь. И даже не буду таить обиды. Прости, я вспылила, просто надеялась, что сегодняшний вечер будет особенным. «Да уж», — криво усмехнулся отец. «Он и правда вышел особенным, только не так, как хотелось бы». «Согласна», — улыбнулась та. «Лишь скажи, что я должна уйти, смотря мне в глаза. А вот эта ловушка. Папа, не поддавайся». Но он попался в сети Амура. И когда посмотрел в лицо Эйми, то не мог отвести взора. «Ладно, придется его выручать, ища логические доводы. Они хотя бы растормошат обоих». «Это глупо. эми уже была замечена с нами не раз. Лотос определенно знает о ней, поэтому самый оптимальный вариант — держаться вместе. Да и Джуничета доставит меньше хлопот». «Верно?» — подхватила сестренка. «Ай, молодец, какая синеволосая зараза! К тому же сейчас ночь. Не самое лучшее время для поездок на такси». «Такси». «Черт, как же я мог забыть!»